Льву Николаевичу, баллада о блудном сыне, детство. Когда я родился, Москва была совсем не та, какая она теперь. Тогда наша столица на манер яичницы по-крестьянски состояла из разных разностей, например, арбатского малолюдства, бедности, имперского неоклассицизма с бантиками, битком набитых трамваев, которые противно визжали на поворотах, деревянных домиков самого провинциального вида, трофейных автомобилей, инвалидов, заборов, покрытых матерными инскрипциями, дворников в белых фартуках, бараков, провонявших селедкой и жареным луком, гигантских портретов вождей на кумачевом фоне, конского навоза, о б о ч тротуаров, офицерских шинелей, бандитов и запаха пирожков, Тогда еще Москва кончалась на окружной железной дороге. Черемушки были обыкновенной деревней, и сразу за Калужской заставой начинался большой пустырь. В те годы москвичи, жившие по ту сторону Садового кольца, если смотреть скаланчи сокольнической пожарной части, считались людьми особенного разбора, то есть считались между нами, обитателями окраин, которые, кажется, и тогда составляли огромное большинство. Самих же себя, насельников Перова, Нижних Котлов, Измайлова, Останкина, Марьиной Рощи и прочее, и прочее. Мы без обиды трактовали, как более или менее простонародье, черный московский люд. Но в свою очередь нас считали аристократами жители ближних подмосковных поселков и деревень. Я родился как раз на границе Москвы-Окраинной и Ближнего-Подмосковья, за Преображенской заставой, в селе Черкизове, в двух трамвайных остановках от первого очага европейской цивилизации — кинотеатра с мудреным названием «Орион». Надо полагать, довольно долго география моей жизни ограничивалась размерами нашей комнаты, в которой вместе со мной существовали мать, отец, Старший брат, потом скончавшийся от Менингита, и няня Ольга и л ь и н и ш н а Блюменталь. Няня была еврейка, но из прогрессисток последнего имперского поколения, и не водилась со своей богатой роднёй, ни слова не знала на жаргоне, а, может быть, притворялась, что не знала, и считала еврейство пережитком античности, которое рассосётся во времени, как в человечестве растворились бургунды и ватики. Когда я смотрел на ее милое улыбчивое лицо с несколько выпученными глазами, то всегда спрашивал себя, отчего это быть евреем так же неприлично, как матершинником, в а р и ш к о й и, наверное, ватиком. Размер нашей комнаты не превышал д е с я т квадратных метров, но, правда, потолок был очень высокий, и по малости мне все казалось, будто бы повыше абажура уже начинаются облака. Главной достопримечательностью этого помещения была голландская печка высотою почти до потолка, с медной, отдушиной и слегка пожелтевшими изразцами, которые от старости подернулись паутиной тонких-притонких трещин, вечно складывавшихся то в профиль, то в географическую карту, то в какие-то древние письмена. Интересно, что топилась наша голландка не из комнаты, а из прихожей, по барскому образцу. Сразу за печкой стояла моя детская кроватка, железная, выкрашенная больничной краской, с веревочной сеткой ромбами, которая не давала мне вывалиться вовне. На самых первых порах это вовне представлялось опасным, даже враждебным. поскольку по выскобленному полу временами проскальзывала мышь, и предметы смотрели пугательно, особенно радиоприемник Телефункин, который моргал зеленым глазом и говорил непонятные угнетающие слова. «Сейчас кажется, что зачаточное понятие о родине возбудило во мне именно моя детская кровать. Такое огороженное со всех сторон — теплое, пахнувшее крахмалом пространство, где тебя точно никто не обидит и не предаст. Помнится, я часами простаивал в ней, будто на капитанском мостике, ухватившись, словно за поручень, за обвод сетки, и наблюдал окружающий мир, как если бы это были неизвестные острова. Вот родительская кровать красного дерева, необъятная в длину и ширину, на которой, по моим расчетам, Могло бы поместиться все население нашей коммунальной квартиры, плюс молочница Татьяна и дворник Афиноген. Вот трюмо, еще бабушкино трюмо, с тонкими вазочками из прозрачного стекла на один цветок, с с татуэткой, изображающей адетту на полупальцах, шкатулкой с сокровищами и граненым флаконом, в котором держали вонючий одеколон. Вот отцовский письменный стол у окна, со множеством ящиков, где водится пропасть любопытных вещей, как то — сломанный фотоаппарат размером чуть ли не со спичечный коробок, патефонные иголки, которыми ловко отколупывать оконную замазку, турецкий нож. На столе стоит проклятый т е л е ф о н к и н вывезенный отцом из Германии, вместе с портативным патефоном, персидским ковром и выходным костюмом модели «Гольф». Вот окно и вид из окна — Полисадник с георгинами, наша н е м о щ е н а я улица, бревенчатый дом напротив, почерневший от дождей, с резными наличниками, левее — чугунная колонка, выкрашенная голубой краской, из которой мы берем воду, правее — чей-то глухой забор.